Дарье снилась речка. Песчаный берег, большое дерево плакучей ивы, ветки которой опустились до самой воды, белый пластмассовый шезлонг, на котором она лежит, прячась в тени листвы от солнца. Маленький мальчик с серьезным сосредоточенным личиком в смешной панаме и ярких трусишках с изображением мультяшных героев строит у самой кромки воды замок из песка набирает пригоршни мокрого песка и выкладывает на уже сформированные холмики видимо подразумевающиеся башни возникший откуда то сбоку власов мокрый холодный опустился возле ее шезлонга на колени ты спала а мы плавали и замок строили дашка посмотрела на мальчика в этот момент занятого рассмотрением песка у себя в ладошке, посмотрел, посмотрел и засунул его в рот. «Он ест песок», — уведомила Даша Власова. «Выплю не сейчас же!» — прокричал Власов громко, подскочил и побежал к мальчугану. А пацан, зажав в кулачки пригоршни песка, улепётывал вдоль кромки воды, смешно перебирая толстенькими ножками, Власов подхватил его на руки и повторно приказал. «Открой рот и выплюни!» Мальчишка покачал головой, вывалил песок из ручонок Власову на грудь и с удовлетворением и неким даже исследовательским интересом старательно его растер. «Выплюни!» Совсем грозно потребовал Власов. Ребенок выплюнул на ту же широкую отцовскую грудь песок, Звонко рассмеялся и заявил «Какать!». А Дашка расстроилась ужасно. Даже мысли свои во сне слышала. Да что же это такое? Никакой идиллической картинки. Мальчишка, жующий песок. И Власов так нелепо за ним гонялся на полусогнутых ногах, словно курицу в огороде ловил. Да еще это «какать!». Ну почему никакой сентиментальной постарали, умиротворяющей красоты? От обиды она даже проснулась, чуть не плача, и сразу увидела Власова, сидевшего рядом на стуле и внимательно за ней наблюдавшего. — Ты так смешно бегал, — сказала Дашка, еще не проснувшись до конца. — Где? — спросил он и улыбнулся своей фирменной улыбочкой. — В моем сне. — Значит, тебе снилось, как я бегаю, а страшное не снилось? «Нет», — смотрела на него серьезными глазами Дарья. «Ты прогнал все мои кошмары, как и обещал». Он посидел рядом с ней совсем недолго, вручил свежий букет, коротко поцеловал и уехал. Кошмары больше ей не снились. Даша уговорила Катю съездить в Москву на несколько дней. «Езжай, Кать, я теперь в порядке, а они там одни, их успокоить надо». «Дела бытовые решить, и отправь их ради бога в Италию. Езжай, Катюш, хоть переключишься. отдохнешь от больницы и меня капризной». Катька посопротивлялась, скорее для порядка, без искры и напора, и уехала, перепоручив Дашку медсёстрам и санитарке, другой, менее болтливой. А Дарья нашла себе убежище от боли и скорби по погибшим. Она перебирала, как драгоценности в шкатулке, свои воспоминания, закрывала глаза и погружалась в них, как в теплое ласковое море, когда уплываешь далеко-далеко от берега, ложишься на спину, раскинув руки-ноги, расслабляешься и позволяешь легким волнам качать тебя в своей колыбели. Она так ярко, так подробно их видела, до самой крошечной детальки, до сопровождающих запахов, ощущений, звуков, проживания тех чувств и эмоций, сбегала из настоящего, исцеляясь одновременно.